В этот солнечный день. Смотри, смотри! толкнул меня локтем Левандовский. Опять красавица! Я посмотрел. На встречу нам действительно шла красавица. Уже седьмая на протяжении двух кварталов. Она шла празднично и счастливо, будто несла свою красоту на вытянутых руках, распахнута их либо сольно, даря ее улицы. Я красиво, красиво, красиво. Отстукивала она каблучками и лукавая улыбка вздрагивала на ее губах. Любуйтесь, любуйтесь. Фу! перевел дух Левандовский и вдруг схватил меня за руку. Гляди, еще одна! Тут он закружился на тротуаре, как щенок, которому внезапно отдавили лапу. Не могу больше, ослабшим голосом пробормотал Левандовский. Свернем на другую улицу. Мы свернули на другую улицу с неподходящими для существования красавиц условиями. По этой улице громыхали трамваи и мчались, разбрызгивая перемешанный с грязью снег, многотонные самосвалы. «Ах, ах, старик!» – заговорил Левандовский, неразборчиво ступая по жирным бензинным лужам. «Эх, эх, гони мы вешними лучами!» Против трамвайной остановки пляж, сбившись в кружок, стояло десятка-полтора мужчин. Они стояли, опустив плечи, и сосредоточенно, как часовщики, рассматривали что-то, находящееся в центре. От этой толпы вдруг шагнул к нам человек и, отвернув полу тело греки, показал ларец, доверху насыпанный зеленым изумрудом. «Берем?» – спросил он. «Что это?» – замлел восхищенный Левандовский. «Мармыш!» – таинственно шепнул человек. «Не берем!» – сказал я. «Мы не рыбаки!» «Они не рыбаки!» – с мукой в голосе выкрикнул человек. «Не рыбаки они! Видали таких?» А может возьмем? спросил Левандовский, и глаза его нежно заголубели. Ведь они живые. Смотри, шевелятся. Давай возьмем, а? Ладно, сказал я. Только вместе с ящиком. Отдашь с ящиком, хозяин. С ящиком! невыразимо страдая, закричал человек. Они хотят с ящиком. Видали? Ну берите. Мы купили изумрудных мормышей и пошли дальше по улице безопасной в смысле красавец. Ай-яй-яй, старик. Бормотал Левандовский, прижимая к груди ящичек. Ай-яй-яй, с окрестных гор уже снега сбежали. В одном месте из подвального оконца дома выпрыгнула мышь. Она села на крышку канализационного колодца и быстро зашевелила носиком. В Ливандовском вдруг проснулся охотник. «Гу!» – закричал он и погнался за мышью. Мышь, спасаясь, сделала крутой зигзаг. Левандовский затормозил, высекая подкованными ботинками искры из асфальта. Мышь улепетывала в переулок. Эх! крикнул Левандовский и метнул в нее шапкой, но промахнулся. Ты видел? возбужденно сказал он, вытряхивая шапку о колено. Мышь, живая в городе! Ах, черт не накрыл! Вот бы Алешки ее! Представляешь? Возле дома Левандовского пацаны гоняли грязный мяч. «Кыня, пасуй!» – забегая сбоку, умолял тоненький, интеллигентный мальчик. Но красномордый индивидуалист Кыня не пасовал. Тяжело сопя и валяя защитников, он ломился к воротам в одиночку. «Пасуй, Кыня!» – страдал тоненький. «Ну пасуй же!» Кыня все-таки пасанул и тоненький сходу пробил по воротам. Плохо надутый мяч прошел выше воображаемой штанги и угодил в лицо невольному зрителю Левандовскому. Весна, сформулировал наконец Левандовский, отскрибая со щеки лепешку грязи. Тут из подъезда вышла Левандовская, посмотрела на травмированного мужа и сказала. Опять натрескался. Клава, посмотри-ка что у нас! Заулыбался Левандовский и открыл ящичек с мормышом. У тебя семья есть? Дрожащим от негодования голосом спросила Клава. А что такое? Обеспокоился Левандовский. Есть у тебя семья? Долг? Обязанности? Я тебя просила соли купить, а ты... А я купил? Обрадовался Левандовский. Вот! Он достал из кармана пачку соли. По-твоему, это экстра? Экстра это, мучитель! И Клава шмякнула пачкой о землю. Пачка взорвалась, и крупная, непервосортная соль застучала по бурым штанам Левандовского. «Текс», — сказал он, провожая взглядом жену, — «слушай, ты не знаешь, к чему это, когда соль рассыплется?» Правый глаз его, в который било отраженное от мормышей солнце, казался зеленым и озорным. Левый, из центра грязного пятна, смотрел печально и растерянно.